Вот уже пахло Голливудом, хотя до него было ещё миль 200. Заросшие зеленью улочки Кармела спускаются к самому берегу океана. Тут, так же как и в Санта-Фе и Таосе, живёт много художников и писателей. Альберт Рис Уильямс, американский писатель и Друг Джона Рида, совершивший вместе с ним путешествие в Россию во время революции, большой седой человек с молодым лицом и добродушно с ощуринными глазами, встретил нас во дворе маленького ветхого дома, который он снимал помесячно. Его домик походил на все американские домики только тем, что там был камин. Все остальное было уже не похоже. стояла неожиданная тахта, накрытая ковром. Было много книг. На столе лежали брошюры и газеты. Сразу бросалось в глаза, в этом доме читают. В своей рабочей комнате Уильямс открыл большую камышовую корзину и чемодан. Они были доверху наполнены рукописями и газетными вырезками. Вот, сказал Уильямс, материалы к книге о Советском Союзе, которую я заканчиваю. У меня есть ещё несколько корзин и чемоданов с материалами. Я хочу, чтобы моя книга была совершенно исчерпывающей и дала американскому читателю полное и точное представление об устройстве жизни в Советском Союзе. Уильямс несколько раз был у нас, и в один из своих приездов прожил целый год в деревне. Вместе с Уильямсом и его женой, сценаристкой Люситой Сквар, мы отправились к Линкольну Стефенсу. А на Люсите Сквар было холщёвое мордовское платье с вышивкой. "Это я нашу в памяти России", сказала она. Мы шли берегом океана, не уставая им восхищаться. Чёрное море лучше, заметила Люсита Сквайр. Мы похвалили Кармаль, его домики, деревья, тишину. Москва мне больше нравится, сухо заметила Люсита Сквайр. Вы её не слушаете, сказал Уильямс. Она одержимая Она постоянно думает о Москве. Ей ничего не нравится на свете, только Москва. После того, как она побывала там, она возненавидела всё американское. Вы же слышали? Она сказала, что Чёрное море красивее, чем Тихий океан. Она даже способна сказать, что Чёрное море больше, чем Тихий океан, только потому, что Чёрное море советское. Да, сказали люситу прямо. Я это говорю и буду говорить. Хочу в Москву. И мы не должны сидеть здесь ни минуты. Разговаривая так, мы подошли к дому Линкольна Стивенса, почти невидимому с улочки за густой зеленью. Стивенс знаменитый американский писатель. Его автобиография в двух томах стала в Америке классическим произведением. Сердечная болезнь не позволяла ему встать с постели. Мы вошли в комнату, где стояла головами к окну железная белая кровать. В ней, опираясь на подушки, полу лежал старик в золотых очках, Немножко ниже его груди на одеяле стояла низенькая скамеечка, на которой помещалась портативная пишущая машинка. Стефанс заканчивал статью. Болезнь Стефанса была неизлечима, но, как и все обреченные люди, даже понимающие свое положение, он мечтал о будущем, говорил о нем, строил планы. собственное для себя у него был только один план уехать в москву чтобы увидеть перед смертью страну социализма и умереть там я не могу больше оставаться здесь тихо сказал он поворачивая голову к окну будто лёгкая и вольная природа калифорнии душила его я не могу больше слышать этого идиотского оптимистического смеха. И это сказал человек, который всю свою жизнь верил в американскую демократию, поддерживал её своим талантом писателя, журналиста и оратора. Всю жизнь он считал, что общественное устройство Соединённых Штатов идеально. и может обеспечить людям свободу и счастье. И какие бы удары не получал он на этом пути, он всегда оставался верным ему. Он говорил, «Все дело в том, что в нашей администрации мало честных людей. Наш строй хорош. Нам нужны только честные люди». А теперь... Он сказал нам: "Я хотел написать для своего сына книгу, в которой решил рассказать всю правду о себе. И на первой же странице мне пришлось внезапно мы услышали короткое глухое рыдание. Линкольн Стефан всплакал. Он закрыл руками своё тонкое и нервное лицо. лицо учёного. Жена подняла его голову и дала ему платок, но он уже не стесняясь своих слёз продолжал: "Мне пришлось открыть сыну, как тяжело всю жизнь считать себя честным человеком".